В нескольких местах щупальца выкручивали их, ломая суставы. Но даже так бойцы сражались до последнего вздоха, пытаясь бить противника одной рукой, головой, ногами. А из тумана вырастали все новые и новые монстры. Вот уже выбежали длинные осьминоги-бревна с опустевшими стволами, с которых все еще падали капли кислоты. отработанные артиллерийские орудия, пережившие ответные удары. Они скакали рысью, пытаясь сбить нас, опрокинуть наши ряды, прорваться дальше. И пули их не брали. «Пустой!» — крикнул я, отстрелив последний магазин. Пара десятков кислотных тварей не добралась до наших позиций. Но не могу сказать, что патроны были потрачены на пользу. Просто вместо одних тварей на нас наседали другие. «Копье!» — мысленно приказал я, вынимая кинжал, — и оружие начало преобразовываться прямо у меня в руке. Древко удлинилось, но в этот раз оказалось не цельным, а будто состоящим из двух разнонаправленных спиралей. Зато лезвие удлинилось на добрых полметра». Я позволила себе некоторые изменения с учетом обстоятельств, — коротко отрапортовала Сара. И пару раз, взмахнув оружием, я понял, что все к месту. Теперь точного укола не выйдет. Ну так и черт с ним! Я работаю лесорубом! Добив прорвавшихся тварей, мы вновь встали на исходные И рубка продолжилась. К счастью, враги были тупее насекомых, совершенно не учась на своих ошибках. Они бежали одной толпой, словно прося, чтобы по ним прошли лезвием. И я не отказывал себе в удовольствии разрубить сразу несколько монстров одним ударом. И чем дольше я дрался, тем страннее было ощущение. Ведь если судить по тренировкам и нагрузкам, которые я давал себе раньше, этот бой должен был давно для меня закончиться. Я должен был падать от усталости, должен был уже валяться в отключке с перегруженными мышцами, а вместо этого с каждой павшей тварью чуть-чуть, буквально на каплю, но прибавлял выносливости. Частично за это можно было благодарить цару. Копье оказалось куда легче и мобильнее. Но этим дело не ограничивалось. Кинжал больше не вяз в дереве. Он будто пожирал его, оставляя идеально ровный срез. А твари продолжали валить одна за другой, не чувствуя, не думая. Но существуя... Скосив взгляд, я увидел выгнувшего спину и расставившего лапы тигру. Крохотный полосатый комок белой шерсти наслаждался происходящим, но не как воин, а как играющийся зверек, коим он по факту и являлся, и каждому взмаху клинка... Добавлялся невидимый удар его лапы, будто он пытался разогнать назойливых мошек. — Что-то происходит, — предупредила Сара, совершенно не вовремя врубив мне перед левым глазом изображение поля битвы сверху, в километре от нас. — Вот! — «Внимание! Свечение в тумане!» — не жалея глотки, проорал я. «Зеленое свечение в тумане! Даю координаты». Учитывая, что я одновременно отбивался от новой волны, давалось мне это нелегко, но я продиктовал нужные цифры, а через несколько секунд туда ударило сразу два десятка снарядов. Огненные всполохи разогнали туман на десятки метров, но вместо чудовищного монстра или ядовитого пузыря я с удивлением увидел... «Девушку, сотканную из древесных ветвей и волокон, но с хорошо опознаваемыми сексуальными формами, яркой листвой вместо волос на голове. Образ появился на мгновение, но тут же пропал в огненной вспышке, а потом и закрылся черным дымом, чтобы вспыхнуть через мгновение». И это продолжалось и продолжалось, пока свечение не исчезло окончательно, а в тумане не зашевелился настоящий монстр. Многокилометровый корень начал свое движение, отчего земля вздрогнула и зарокотала. Рвались только проросшие лианы, закручивался в пружину ствол толщиной в несколько десятков метров, а затем он начал подниматься. Вот он уже в метре над землей, в десяти, и твари продолжают свой бессмысленный бег, но их все меньше». А затем корень монстра выпрямился, ударив воздушной волной по защитникам, подняв тонны земли и пыли, закружив небольшой ураган, но главное — метнув в сторону крепости гигантскую скалу метров сорока в диаметре. Несокрушимая — чьи стены сейчас были ниже запущенного астероида, прогнулась и отбросила на несколько метров. По внешней обшивке прошли трещины, а кратер от удара углубился, сплющив комнаты и коридоры. Но самое страшное... «Вести резервы всем одаренным с благословенным оружием немедленно отступать! Это приказ! Резервы прикрыть отступление!» И люди беспрекословно шагнули вперед, закрывая самых могучих воинов-защитников собственными телами. «Прости, брат!» — прошептала Барсова — тронув за плечо одного из своих, но тот лишь отсалютовал мечом. Борзы не хотели оставлять своих оруженосцев. У Ольги на щеках я заметил дорожки слез. В то время, как гиганты-паладины отходили, бросали своих младших собратьев, сильные бросали слабых. Именно так это выглядело и я не понимал зачем и как это вообще возможно пока не побежал вместе с остальными крепости первым на позиции оказался дрон стрекоза он завис рядом с крепостью я вдруг понял что пробивший защиту астероид это совсем не камень Это гигантское семя, из которого лезут тысячи мелких монстров. Семя уже вбило свои корни в землю, и та буквально на глазах серела, теряя все соки и превращаясь в пыль. А изнутри монструозного инкубатора лезли и лезли новые монстры, с которыми и тут же вступали в бой защитники крепости. И пусть у неодаренных не было и шанса, они это понимали, просто выигрывая нам время. Каждая секунда — чья-то жизнь, каждое мгновение — Несколько метров, которые монстры отбивали у защитников, врываясь внутрь крепости. Понимая это, я зарычал, бросившись к противнику с утроенной скоростью. «Откуда взяли силы? Я не знаю». Но это и не важно. Я мчался, плавно перекатывая с пятки на носок, а затем отталкивал от себя землю ногами, вращая ее от себя. Рывок! Ближе! Еще ближе! Рывок! Меч! образ вспыхнул в мозгу и сара поняла все без слов кинжал оказавшийся в руках сам собой удлинился и вырос до двух метров я подпрыгнув неожиданно высоко Обрушил его на скорлупу, которую расколол чудовищный удар. Лезвие завязло, но начало медленно погружаться. Мне отчаянно не хватало собственного веса, и тогда на помощь пришли Ольга с Жанной. Они повисли на мне... И вместе мы поползли вниз, рассекая трескающуюся и расходящуюся по швам скорлупу. Идеально ровные края раны тут же начали набухать тысячами крохотных пузырей. Лопаясь, они порождали корешки и отростки, переплетающиеся друг с другом, пытающиеся стянуть раны. Но я добрался до семени не один. С ревом ярости в один край вцепился старший медведев, а в другой — не сильно возвышающийся над ним паладин. «Вижу! Я вижу инкубатор!» — крикнула Ольга. «Зеленый! В центре! Их там несколько десятков!» «Брат!» — заорал, державший рану открытой паладины. Я увидел, как побеги пробиваются сквозь его перчатки. «Здесь!» — ответил второй и, не замедляя хода с разбега, просунул внутрь ствол пулемета. В полуметре над головой загрохотала очередь, по шлему зазвенели крупные гильзы, но я не обращал на это внимания. Несколько пузырей лопнуло от попаданий, а остальные, будто живые, начали расползаться в стороны. Гранату, дайте мне гранату с напал, мам, заорал я, но ни у кого подобного не нашлось. От ярости я заскрежетал зубами, и из моей глотки прорвался звериный рык. Ну что, тигра, посмотрим, достаточно ли ты сегодня покушал. Блеть! скомандовал я, и, размахнувшись, даже не думая, что Сара не успеет сформировать то, что мне нужно, запустил кинжал вместе с отползающими шарами, рождающими монстров. «Бей! Ну!» Раздался громогласный рык, и по живому металлу внутрь семени прокатилась ослепительная вспышка. Опутавшие инкубаторы, почти невидимые провода накалились, испаряясь, но это было уже неважно. Мгновенно вскипевшая от температуры и давления жидкость в инкубаторах выплеснулась наружу. А изнутри повалил черный дым, быстро разгорающегося пожара. Глава двадцать первая. Инквизиторы, барзых, зачистить крепость, остальным вернуться на позиции. проверили мегафоны, когда прорыв монстров был ликвидирован, и остались лишь твари, успевшие пробраться внутрь. С покосившихся стен рухнул лифт, и только сейчас я понял всю продуманность простой конструкции. — В люльку! Быстро! — скомандовал я, подгоняя товарищей. Нам же ничего не оставалось, кроме как выполнять приказы. И когда, поднимаясь по накрененной стене, упирающиеся колесами люлька уже оказалась у кромки, я позволил себе оглянуться. Резервы выстояли почти везде. Почти. Медведевы и гвардия сомкнули ряды, затыкая образовавшуюся между ними прореху, потому что в ней не осталось ни одного бойца. Отряд борзых в очередной раз оказался обескровлен. Новые потери, новые слезы. И самое обидное — Никакими технологиями это не купировать. Что можно сделать с такими? Уничтожить ядерным взрывом? Боюсь, даже это не поможет. Старый не спи, толкнула меня Жанна. Нужно прикончить этих тварей, пока они не пробрались дальше. Тут она была совершенно права, я даже спорить не стал. Нас осталось всего пятеро. Но на противоположной стороне от дымящегося семени люлька была заполнена инквизиторами, как и рядом с нами. Хмурые вояки в благословенном оружии с броней, натянутой поверх формы дознавателей, библиариев и обычных техников. Все, кто обладал благословенным оружием, сегодня встали в строй. Вот только не все из них были воинами. Не сразу это мне стало ясно, как это вообще возможно. Но затем я присмотрелся и понял, что большая часть инквизиторов — просто старики и старухи. И даже они, не на преклонный возраст, делали все, что от них зависело, чтобы спасти как можно больше людей. А потом смотреть по сторонам снова стало некогда. Мы оказались в коридоре, где последние выжившие сдерживали потоки тварей из семени. И пусть инкубаторы уже были мертвы, по крайней мере, я на это надеялся, Монстров здесь было полно. Одни были уже знакомы — деревянные пни, осьминоги с прочной сердцевинной, которую не брали обычные пули — Но кроме них добавилась и мелюзга — белые полупрозрачные мелкие каракатицы, шустро подтягивающие себя щупальцами вперед. Они с одинаковой скоростью перебирались по стенам и потолку, почти не встречая препятствий. Но, несмотря на кажущуюся прозрачность и хрупкость, я видел, как один из бойцов попытался раздавить такого ботинком. Но тварь лишь схватилась за подошву, перекинулась щупальцами голени и, найдя дыру, забралась в доспехи, отчего солдат заорал, а из штанины полилась кровь. «Держите монстров на расстоянии!» — крикнул я, расталкивая защитников, огнем их. «Крупные на нас!» «Есть!» — тут же отозвалось несколько голосов, и меня пустили вперед прямо на очередную корягу, рванувшую на меня со всех ног. Копье само выросло у меня в руке, очередная модификация, название которой я не знал, длинное лезвие, метровая рукоять. Да и не важно. Главное, что в узком пространстве именно такая форма была наиболее практичной — Взмахнув оружием, я встретил тварь на подлёте, избавившись разом от нескольких щупалец, а обратным движением разрубил напополам его туловище, которое тут же обожгло огнем. Стоящие у меня за спиной бойцы не жалели зажигательной смеси и не боялись за коридор крепости. Теперь и мне оставалось только восхищаться предусмотрительностью инженеров и конструкторов, а я-то по глупости жаловался на отсутствие сколько-нибудь удобного и красивого покрытия стен и пола. Железу было наплевать на наши огоньки, а вот твари буквально шкварчали, поджариваясь на раскаленных поверхностях. Мелкие уродцы не могли выдержать огня, а крупные... Сквозь решетку я видел, как борзые втроем зачищают нижний коридор. Узкие пространства не давали им развернуться и полностью использовать свои дары, но даже так они справлялись, продвигаясь вперед. «Прикроешь — Прикроешь? — спросил я, и Барсова стала рядом. — Не пускай ко мне мелочь. Остальное я сделаю сам. — Поняла? «Вперед, твое благородие!» — серьезно ответил инквизитор, и мы пошли навстречу очередной волне тварей. Глефа справлялась с тварями, но то завязала в них, словно в тугом желе, то рассекала с легкостью, словно они были из слоев картона. «Не зная, что будет дальше, я всегда бил в полную силу». Длинный тонкий меч Жанны плясал, ловя твари прямо на лету. На долю секунды он вспыщивал неясным свечением, и тут же газ. Но этого хватало, чтобы очередное мелкое поганище оказывалось разрублено на части и дальше уже только корчилось, сворачивая щупальца в спирали. «Штаб через сорок метров!» — крикнул один из выживших офицеров у меня за спиной. — Мы должны прорваться к нему! Могли не подгонять, мы так торопились, как могли. Огнеметчики не всегда успевали ставить завесу, да и воздуха нам всем хватало исключительно за счет сетчатой структуры между этажами и вентиляцией. Твари пользовались и тем, и другим, иногда себе на беду, потому что из строго вертикальных, просматриваемых насквозь шах то и дело выпадали разрубленные вентиляторами, мясорубками мелкие монстры. Люди умеют учиться на своих ошибках, и, как устав написан кровью погибших бойцов, так и технические регламенты крепостей обкатывались и доказывали свою живучесть в реальных боях. Каждый элемент несокрушимой был продуман до мелочей и менялся от сезона к сезону, становясь совершеннее. Эволюционировал. И сейчас мы выполняли роль антител в этом сложном железном организме, уничтожая инородную заразу. Чем ближе к штабу мы были, тем больше становилось тварей. Последние десять метров, когда стальная дверь уже оказалась в прямой видимости... «Наплыв вражен стал таким, что нас едва не оттеснили. Вместе!» — скомандовал я, и Барсова тут же встала рядом. Твари было столько, что они заполонили собой весь коридор, сверху донизу. Но им же хуже. Зато целиться не надо. Я рубил крест накрест» от пола до потолка и обратно, за один удар рассекая до трех древесных осьминогов. Инквизитор едва успевала отбивать направленные на нас атаки и отбрасывать назад живые коряги. — Сара, а что, если долбануть по ним током? — Помещение с железными стенами — — А смысл? — пробурчала ассистент, полностью сосредоточенная на восстановлении моего клинка во время ударов. — Поднажмем! Огнеметы! — «Пали!» — крикнул я, понимая, что мелких тварей становится слишком много. Струи пламени ударили вдоль стены потолка. На мгновение стало нестерпимо жарко, а затем коридор заволокли черные клубы дыма. Но форсированная вентиляция спасала. Пару секунд я бился на автомате, не видя противника. Но потом дым утянуло куда-то наружу. Последний рывок. Мы почти отбили двери, а твари, наоборот, усилили натиск до максимума. Толпа ударила вся разом, будто единый организм. Пни перли сплошным потоком, наползая друг на друга. И я едва успевал водить лезвием, на которое они сами насаживались, не ведая страха. «Неужели все?» Выдохнула Жанна, когда стремительно нахлынувшая волна так же быстро кончилась. «Твари еще продолжали копошиться, нападая на нас, но теперь по одной-две!» И схватка начала стихать. Судя по борзым, которые все это время шли чуть отставая, Ситуация была примерно одинаковой на всех уровнях, хотя звуки сражения все еще доносились до нас со всех сторон. Оставалось зачистить наш этаж, чем мы и занялись, развивая успех. Но чем дальше шли, тем отчетливая вырисовывалась общая картина. Никакого успеха не было. Мы сумели купировать прорыв тварей, но какой ценой! Под останками тварей тут и там встречались опаленные трупы защитников. А там, снаружи, все еще продолжалась битва, в которой погибли сотни верных оруженосцев. «Да, если бы мы не вернулись, скорее всего, ситуация была еще плачевней. Зажатые с двух сторон, постоянно зарождающимися монстрами одаренные, не выдержали бы. Крепость пала, а погибшие при отступлении резервные части также погибли. Но стоя до конца, жертв могло оказаться в несколько раз больше». И все равно. Мне это не нравилось категорически. Люди не просто так создавали танки, БТР и тяжелую авиацию. Жизнь солдата в высокотехнологичной армии всегда стоит дороже техники. А цена умного дрона или даже технологичного, самонаводящегося летающего снаряда вполне сравнимо с ценой снаряда обычного. Так должно быть. Для этого придется отказаться от присутствия на передовой и согласиться на ту самую золотую клетку, подслушав мои мысли, прокомментировала Сара. И даже с моими мощностями, со всем жидким металлом, На это уйдут месяцы, если не годы. — Вижу край прорыва, — сказала Жанна, вырвав меня из раздумий. Последние минут пять я бился на автомате, просто рубя все, что лезет под руку. И, надо сказать, такая механическая работа не требовала много сил. Или же, наоборот, мои силы нарастали благодаря поглощенной энергии убитых пней. — Значило ли это, что у них есть душа? — Хороший вопрос для исследования Филиновых, но они задали другой. — Всеми не остался хоть один инкубатор, — буквально набросился на меня Кирилл, когда бронедверь шипением открылась. «И я рад видеть тебя живым и здоровым», — ответил я, стряхнув руку мужчины со своего плеча. «Если инкубатор есть, он нам нужен. Мы должны понять, как они так быстро выращивают своих приспешников. В этом может быть залог нашей победы». «Задача ясна, брат Библиарий». «Вам здесь не потребуется помощь?» «Нет», — ответил магистр, — «берите борзых и отправляйтесь наружу. Вы должны провести вскрытие и извлечь образцы». «За жизнь Кирилла отвечаете головами». «Надо, значит, надо», — ответил я. «Надень броню. Дробовик или огнемет не помешают, и возьми свое благословленное оружие». «У меня его нет, да и зачем?» «Вы моя броня и мой клинок», — отмахнулся Кирилл, но здравому смыслу все же внял, и кирасу натянул поверх своего наряда с шестернями. «Ольга, слышишь меня?» — крикнул я свозь решетку на полу. «Инквизиция просит провести вскрытие семени. Мы должны защищать его сиятельство Филинова-младшего». — Встречаемся на лестнице. — Вообще-то я не самый младший в роду, — заметил Кирилл. И имя у отца другое. Так что применение младшего не очень уместно. — Как скажешь, — легко согласился я, пожав плечами. Жидкий металл впитался в тело, восстановив выносливость. — Сара... Сколько мы потеряли на той молнии, я видел, как металл буквально испаряется от напряжения, так что не надо меня утешать. Я тоже это зафиксировала, но меньше металла не стало. Он вернулся в виде тумана и распыленного в воздухе вещества, а объем восстановился буквально за несколько минут. И не хочу зря обнадеживать. «Но он даже подрос на пару грамм», — осторожно сообщила Сара. «Пока у меня нет объяснения этому феномену. Возможно, это грязные примеси от столкновения с противниками, молекулы обычного железа со стен и потолков, которые были получены во время ударов. Возможно, это результаты распыления». «И объем прежний?» «Пока непонятно». «Держи в курсе. Если есть хоть какой-то способ увеличить количество живого металла, нужно им пользоваться?» Стараясь лишний раз не питать ложных надежд, ответил я. «Но все равно почувствовал, как на душе теплеет. Я-то думал, это константа, но если нет...» если вдруг окажется, что можно нарастить количество живого металла, как наращивают мышцы или укрепляют кости. Что ж, это надо будет делать. Отказываться от столь значительного преимущества я не собираюсь, даже если кто-то назовет это нечестным. Еще на лестнице мы взяли Кирилла в плотное кольцо, А когда вышли наружу, стало очевидно, что вскрытие можно проводить без всякой спешки. Волна гомункулов Сикачевых схлестнулась с корягами и даже оттеснила их от позиции одаренных, прикрывая направление буквально своими телами. Но их было не жалко. — Если бы у нас были роботы и дроны на передовой, — пробормотал я, а потом задумался, — что бы изменилось? Будь они в прошлом сезоне, они стали бы просто оружием техносов, обращенных против людей. А сейчас пулеметы, ружья, даже снаряды против деревяшек совершенно бесполезны не в том количестве, в котором они наступают. Нет, тут нужно действовать тоньше, а, может, наоборот, грубее, но эффективнее. Все время, пока мы стояли на страже, пока я резал толстую скорлупу вновь увеличившимся мечом, пока отбивал неожиданно прорвавшихся сквозь живую стену тварей, «Я думал лишь об одном — как можно сократить потери среди бойцов?» Ответ был неутешительным. «Быстро и просто?» «Никак. Люди сделали все, что в их силах. Максимально удобная и дешевая броня». Оружие от поделок и кустарного производства до высокотехнологичных образцов. Трехметровые мутанты, иначе я паладинов назвать не мог. Паровые танки с двигателями, доведенными почти до совершенства, не уступающие дизельным. Что можно сделать со всем этим? Только готовиться к будущей схватке еще лучше и тщательней. Начинать разведку с первых дней, когда граница слабеет, чтобы собрать больше данных, чтобы передать их своим товарищам. А они придумали, как сдерживать новую угрозу. Ведь нам не обязательно ее побеждать. Главное — пережить. — Мне нужно создать передовое разведывательное подразделение, — наконец решил я, механизированное с дронами и боевыми костюмами, так, чтобы мы могли выдержать небольшое столкновение. — Может, все же сосредоточишься на производстве? — спросила Жанна, стоящая рядом. Сотня беспилотников, контролирующих границу, куда важнее, чем один отряд. А если вы с родом Филиновых сумеете создать большие мощности, заводы? — Одно не исключает другого, — подумав, — ответил я. Бросать людей на произвол я тоже не собираюсь. Тем более, что сегодня я, наконец, почувствовал, как мой дух... Насыщается при убийстве тварей. — Кирилл, как думаешь, у них есть души? — Что? — Оуч, брат библиотекарь от выпрямился и сильно содонулся затылком об острый край скорлупы. — Душа у них есть, у деревяшек? — повторил я свой вопрос. — Вот у этих бегающих или вот у насекомых? «Очень интересный вопрос. Спорный. У них есть энергетические структуры тонкого тела, скорее всего. Иначе их движение не объяснить. Но насчет души сильно сомневаюсь», — задумчиво проговорил библиарий, возвращаясь к работе. «Ты и техник-ядерщик, и пилот, и врач». «Теперь вот еще и биолог» — с плохо скрываемым сарказмом проговорил я. «Есть вообще то, что ты не умеешь?» «Я ничего не умею, я только учусь», — заметил тот, не отвлекаясь от скрытия семечка. «К тому же у каждого свои сильные и слабые стороны. У тебя сражение, у меня науки». «Сражение?» — У ваших братьев-паладинов в этом явно побольше опыта, чем у меня, — ответил я, кивая в сторону гигантов, добивающих последнюю волну тварей. После разрушения семечка и исчезновения в огненном дожде триады количество монстров резко пошло на спад. Теперь гиганты выдвинулись на передний край, уничтожая все, что приближалось к позициям одаренных. Огромное щупальце вновь свернулось в спираль, защищая что-то под своими корнями. Туман чуть отступил, и все готовились к следующей схватке — Бедствие только началось, и никто не сомневался, что продолжение будет не менее жарким. — Паладины лучшие из лучших, воины, которых отобрал сам император для службы в гвардии, — ответила за него Жанна. — Это величайшая честь и ответственность, которой достойны лишь единицы. Вернее, будет сказать, что единицы выживают, когда решаются стать паладинами, — возразила княгиня Ольга. Мне дед рассказывал, как из пяти кланов осталось четыре человека, только потому, что с бедствиями могли справиться лишь паладины, и люди обратились к обелиску. И он срастил их с малыми духами, едва оставив что-то человеческое. Это путь в один конец. И все равно это именно привилегия, — возразила Жанна. Каждый инквизитор мечтает стать паладином, но такой шанс предоставляется лишь... «При удачных условиях или трагичных обстоятельствах, когда другого шанса спасти нет?» «Значит, сращивание с духом животного», — проговорил я, скосив взгляд на сыто валяющегося полосатика. «У тебя другой случай. Ты хозяин духа покровителя. А там именно сращивание до физического преображения». «Ну, увидишь, поймешь», — сказала Ольга, а инквизитор сочла лучшим не вмешиваться, промолчав. «Есть!» — довольно крикнул Кирилл, вырвав из чрева семени колышущийся зеленоватый шар, покрывшийся толстой непрозрачной пленкой. «Нужно доставить его для исследований. Немедленно! Инквизитор!» — Мне необходима помощь, — посмотрела на меня Жанна, а потом вздохнула, переведя взгляд на Ольгу. — Клана Барзых и Барона, прошу вас совместно сопроводить брата библиария в город, после чего вы сможете вернуться на позиции. — Хорошо, мы вас проводим, — решила Ольга после того, как я кивнул. Странная игра, и не сказать, чтобы она мне нравилась, но пока я официально ниже ее по титулу, иначе не выйдет. Мы перебрались через стену и через полчаса доставили инкубатор во внешний пояс. Но когда уже собирались вернуться, нам сообщили, что клан Борзых исполнил свою задачу. Одаренных отводят на исходные позиции, и теперь в бой вновь вернутся бомбардировщики и артиллерия. — В них хватит наводчиков на шарах, — прокомментировала Жанна. — Отоспись в резиденции Барзых, или, если хочешь, можем наведаться ко мне. — Очень соблазнительно, но нет. «Извини, у меня не так много времени», — покачав головой, ответил я. «Но ты можешь мне помочь, если свободна». «Что ты задумал?» «Есть пара идей, как можно усилить бойцов». «Вот только мне именно их и не хватает», — честно сказал я. «Клан Борзых даст тебе столько бойцов, сколько нужно». Недовольно проговорила Ольга. «Нет уж! Мне нужны именно мои бойцы!» — ответил я, покачав головой. «Комиссару нужна его рота!» Глава двадцать вторая Гигантский корень замер, даже отступил под напором напалма и термита окутался плотной дымкой тумана, которую разносили взрывы снарядов. А рыцари сумели отойти и оценить потери. Весьма значительные, но, к счастью, не критичные. И хотя клан барзых не потерял ни одного благородного с благословленным оружием, в процентном соотношении они решились больше половины бойцов. И это стало главной причиной, по которой я не хотел привлекать клан к формированию собственной дружины. — Инквизиция вполне может предоставить тебе столько воинов, сколько захочешь, — напомнила Жанна, — пока мы возвращались в город-крепость. В конце концов, и комиссаром тебя назначили именно в Инквизиции. Это будет логично». Род борзых, и я лично обещаем тебе, что мы наберем верных и надежных бойцов, которые всегда тебя прикроют и будут сражаться до конца. Не отступала Ольга. Ты мой побратим и наш партнер. Не нужно отвергать нашу помощь. Послушайте, княгиня. «Вы не думаете, что ваш клан и без того сделал все, что мог? Вы обескровлены, и даже на передовую выставили трех человек, не считая нас с бароном. Я не представляю, как император решился выдать вам такое суровое испытание. Достаточно. Спасибо вам обеим за поддержку. Я приму ее» в виде взвода инквизиции под командованием Жаны и взвода рыцарей от клана Борзых под руководством того, кого сочтет нужным княгиня. Остальные восемь взводов я наберу сам. Прервал я спор девушек, которые явно начали распаляться». «Зачем тебе такие сложности? Можно же набрать подготовленных бойцов, и потому что я сам так решил!» Сказал я, и Жане пришлось замолчать. «Спасибо. Естественно, начну я с десятка. Взводы ли, как у вас говорят, рыцарского копья? Первая тройка у меня на примете уже есть». Я тебя по-прежнему не понимаю. Логичнее всего просто отсиживаться в крепости и клепать микросхему, сделать стандартную шаблонную конструкцию и только досыпать ресурсов, чтобы все работало, заметила Сара. Но по десятому разу объяснять ей свою мотивацию я не стал, сосредоточившись на другом. Как дела с телефоном? Сигнал есть? После того, как он попал во дворец, тихо. Не знаю, что именно блокирует сигнал, но излучение практически не проходит. Часть живого металла в виде взвеси вернулась к нам. Та, что еще в телефоне, молчит. «У инквизиции есть информация о выживших с прошлого сезона? Не хочу обращаться к Сорогину без крайней нужды. Старый!» «Ты не слишком ли злоупотребляешь нашим доверием?» Со вздухом посмотрела на меня Жанна. «Ты ценен, я с этим не спорю, но ценен живым. Ты обладатель двух искр, но не просто боевых, а уникальных». «Артефактов, что из сезонных, стали личными. А сейчас я планирую сделать их родовыми, спокойно, но громко и уверенно, — ответил я, чем заставил повернуться ко мне не только девушек, но и Владимира с Данилой». «Хочешь основать клан Тигровых? — чуть прищурившись спросила Жанна. Похвальное стремление. Но не слишком ли ты высоко замахнулся? Мы тебя поддержим всем, чем сможем. На партнерство со стороны барзых ты можешь рассчитывать. Спасибо, — поблагодарил я Ольгу. Так что с информацией? Мне много не нужно. Для начала контакты Быкова, Манулова и Белкова, с которыми я пережил прошлое бедствие. Проверенные парни. Таких проверенных у нас целый город махнуло в сторону, медленно приближающихся стен Барсова. Почти каждый мужчина из трех миллионов жителей хоть раз за свою жизнь побывал на стене. А на передовой, уточнил я, и инквизитор чуть замялась. Так я и думал. К тому же, они проверены лично мной. С остальными будет немного сложнее, но я буду исходить из текущих задач. И в первую очередь мне нужна группа поддержки. — Ты не собираешься создавать штурмовое подразделение? — удивилась Ольга. — Нам не сравниться с паладинами, так что и смысла двигаться в эту сторону нет. Я не берусь за глупые и нереалистичные задачи. Рота инженерных войск в составе двух аэроразведки, трех ударных и прикрытия одного тяжелого моторизированного взвода с техникой, двух мобильных артиллерийских с минометами или орудиями, двух собственно инженерных, способных быстро возводить укрепления и обеспечивать коммуникации. Странный подход». «Ты распаряешься на множество разных задач вместо того, чтобы сосредоточиться на одной специализации», — с недовольством заметила Жанна. «Не лучше ли выбрать что-то одно, в чем хорош именно ты?» «Ядром этой роты будет разведка на передовой. От момента открытия врат сезона до начала бедствия», — объяснил я. Мне не нужно рассказывать, что ни один клан никогда не сможет выставить свою мобильную крепость. Да в этом и нет нужды. Копать окопы, протягивать линии колючки, мирировать поля. Для этого есть свои специалисты. Зачем у них отбирать хлеб? Тем более, что мы это не осилим. Значит, разведка... Но ты один можешь с этим справиться. Просто запрашивать поддержку у тех родов, которые ответственны за оборону в этом сезоне. Или попросить у нашего клана. Сотню человек для прикрытия мы тебе обеспечим всегда, — уверенно дополнила Ольга, после чего получила весьма скептический взгляд от Жанны, но с легкостью его выдержала. Нет уж. Я не хочу постоянно зависеть от других и тем более подвергать их неоправданному риску. Каждый человек в городе ценен, а в клане борзых тем более. Я же собираюсь организовать свою роту по привычному образцу, вооруженную и бронированную, чтобы дать отпор врагу, который нам по силам. Но достаточно мобильную, чтобы можно было удрать от тварей ну, вроде этого дерева жизни. У Инквизиции нет лишней техники, а свой паровой мотоцикл ты потерял в прошлый раз, заметила Жанна, щекнув меня по плечу пальчиком. Где ты собрался брать, эти БТРы? И правда, где? Тут же вставила саркастическую шпильку Сара. «Там десятки тонн железа в переработку». «Тон! А у меня два килограмма живого металла. Ты представляешь, сколько времени уйдет на то, чтобы собрать хоть что-то рабочее?» «Представляю. И поэтому ты не будешь этим заниматься. Максимум созданием движка». Но вообще пора начать подходить к процессу с противоположного конца. Если ты в состоянии собирать любые устройства и механизмы на молекулярном уровне, зачем напрягаться? Пойдем по пути постепенного укрупнения. «И что же ты хочешь?» — уточнила Сара. Но я уже понял, как сформулировать общую задачу и упростить всем близким и себе в первую очередь жизнь. «Найдете для меня Ивана?» «Это немного не по пути, а вот с двумя другими кандидатами я сам сегодня встречусь». «Мне не нравится эта идея, но я все сделаю», не хотя, — нехотя ответила Жанна. «Можешь считать, что тебе его доставили». «Я могу рассчитывать на казармы и производственные мощности?» — повернувшись к Ольге, уточнил я. «Конечно. Наши договоренности в силе!» — кажется, княгиню такая постановка вопроса даже немного обидела. Но сейчас это было не принципиально. Главное — уточнить. «Хорошо». «Мне нужны будут материалы и еще одно производственное помещение. Если все получится как надо, я сумею в кратчайшие сроки обеспечить нам». «Он сумеет», — скептически заметила Сара, появившись перед моими глазами в виде феи. «А пахать снова мне». Я как раз стараюсь сделать так, чтобы тебе этим заниматься не пришлось. Да, вначале придется поднапрячься, зато потом будет легче, — ответил я, не отвлекаясь от разговора с инквизитором и княгиней. Это также пойдет на пользу ордену обелиска и клану Филиновых. Хорошо договариваться, когда твои партнеры в принципе на твоей стороне так у тебя еще и есть ультимативные аргументы в виде уникальной небоевой способности. Хотя, вернее, было бы сказать, универсальной. Ведь с помощью живого металла я мог не только создавать оружие, разрубающее практически что угодно, но и укреплять собственное тело прочными доспехами. За те полтора часа, пока мы ехали обратно в центр, я успел набросать небольшой план, который сводился к техническому обеспечению и всему, что мне для него нужно. Список получился настолько внушительным, что в обычной жизни я бы просто плюнул и пошел комиссарам в Инквизицию на полное обеспечение». Но суровые будни мира крепости диктовали свои условия, а живой металл под управлением духа открывал такие перспективы, что я просто не мог от них отказаться. Но в первую очередь нужно было разобраться с напарниками, что прикроют мне спину». — Добрый вечер, ваше благородие! Прошу прощения, что встречаю в таком виде. Ноги еще не... С порога начал оправдываться Михалыч, когда я постучал в дверь. — Поздравляю с получением баронского достоинства. Не суетись, пожалуйста. — А лучше присядь, — сказал я. И суровая жена главного инженера тут же подсунула под него стул. Я знаю, что у тебя сейчас все непросто, а потому хочу предложить перебраться в башню Барзых. Там у вас будет две своих комнаты, равных по площади этой квартире, Безопасных. «Зачем нам бросать свое?» — тут же возмутилась Белкова. «Это наша квартира. Мы в ней всю жизнь. Вы сами обсуждали» что платить вам за аренду нечем, — спокойно напомнил я. А ситуация критическая, и так уж вышло, что у меня есть жилье и необходимость в инженере с сидячей работой, который способен скрупулезно контролировать все обозначенные процессы. Я могу поискать его из заводских, но вам я доверяю. — Да куда ему в инженеры? — начала сварливо Белкова, но неожиданно замолчала под его суровым взглядом. — Господин барон, а вы уверены, что я потяну ваши потребности? — спросил Михалыч, глядя на меня снизу вверх. Я никогда не был нахлебником, с раннего детства привык всего добиваться сам честным трудом, и я не собираюсь брать плату за просто так. Все в порядке. Тебе, конечно, придется освоить новые знания на рабочем месте, но главные твои навыки, которые по достоинству ценил и командующий подземной крепостью, и сумел узнать я... «Станут тебе подспорьем», — спокойно разъяснил я, а затем, подумав, добавил. «Чтобы не было потом слов о манипуляции, сейчас я сделаю одну вещь. Будет очень больно, но должно сработать. Дайте ему в зубы какой-нибудь кляп и обезболивающего». «Что вы такое планируете сделать?» — воскликнула Белкова, преграждая мне путь. «Пусть сам он и не может сопротивляться, но я вам не позволю». «Ты мне веришь?» — строго спросил я, и Михалыч кивнул. «Отойди. Пусть барон делает, что считает нужным», — проговорил инженер а затем закусил костыль и кивнул. — Закатайте штанины! На моей открытой ладони лежала пара гвоздей, но вот они утонули в живом металле и растворились без следа. Поднеся руку к его поврежденным конечностям, Я прикрыл глаза и дал приказ проникать сквозь повязку и кожу. Вначале он даже не заметил, ведь металл раздвигал клетки, сам формируясь в иглу тоньше человеческого волоса. Но затем он достиг кости и начал перестройку. «Просто еще раз напоминаю, что инженерный комплекс никогда не предназначался для заращивания биологических повреждений. Хотя в профиле хранится множество аугментаций любой сложности», — Ворчливо заметила Сара. «Ведь задача по сращиванию и перестройке пористых костных тканей легла на нее». Нужно было убрать весь мусор, выровнять трещины, перестроить и растащить на запчасти гематомы, а потом срастить ткани без следа, добавив для надежности стальные скобы в минимальном объеме. Вся шина вокруг кости занимала...